Повседневные дела. Это только кажется, что у пенсионеров дел никаких нет. Да всякая прочая суета захлестнули меня с головой. Так что домой я попал не скоро, примерно через неделю. Уставший и голодный, забежал на второй этаж и, открыв дверь, даже не раздеваясь, плюхнулся на диван дома. А вот теперь можно и поспать. Сейчас. Стоило только задремать, как дверной звонок разразился мерзким дребезжанием. Мать его за ногу. Продукция ли китайского лехпрома. Полгода еще туда-сюда, а потом хоть в помойку относи. Чинить бесполезно, там все на соплях пришпандорено. Сонный и небритый подхожу к дырям. Кого еще там черти приволокли? Господин Вален? Михаил Петрович, ну, я. Это полиция, господин Волин откройте, пожалуйста, дверь. Господи, а полиции-то что от меня надо? Да хрен с ними открою. Все равно здесь ничего подозрительного нет. В глазок рассматриваю визитеров. Точно, полиция. Один стоит перед дверью, второй со скучающим видом прислонился к стене. Открываю дверь. А удостоверение и жетон? — Пожалуйста. то, что стоит перед дверью, безропотно предъявляет мне и то, и другое. — Чего стряслось-то? — А вам повестка. — Вот. Старший протягивает мне листок бумаги. — Третий день уже вас ищем. — Так в гостях был. Рассматриваю повестку. Все, как обычно, стандартный бланк. — И откуда это? — А там написано. — Следственный отдел Юго-Восточного округа. — За каким хреном? — Не знаю. Наше дело вас доставить, а то еще уедете куда-нибудь опять. — Хм. Ну, я хоть побреюсь, хорошо? — Ради бога. Мы в машине вас подождем. — Добро. — Пока я бреюсь и наливаю себе кофе. Тоже эрзац, как и большинство подобных деликатесов. Успеваю позвонить. Есть у меня для этой цели один телефончик. Насквозь из себя левый такой. Полицейский форт стоит у обочины. Дверцы распахнуты, жарко. Напарник старшего слушает музыку, гоняя туда-сюда настройку приемника. Ну что, поехали? Поехали. Мне гостеприимно открывают заднюю дверь. М да, хорошо ездить на таких машинах. Ни тебе выделенных полос, ни пробок со светофорами заодно. Добрались достаточно быстро. На проходной особых вопросов тоже не задавали. Хватило вида моих провожатых. Дежурный просто головою покивал. Да и у кабинета тоже долго ждать не пришлось. — Присаживайтесь, господин Волин. Удостоверение личности ваше можно посмотреть? — Смотрите. Следователь проводит карточку через сканер, послеповато прищурившись, смотрит на экран. — Да, все в порядке. Он пододвигает к себе клавиатуру. — А чего стряслось-то? — Да заявлениеце на вас пришло. От кого это? — Искренне удивляюсь я. — Да вроде бы по пьяни никому морду не бил. — Да уж по пьяни-то оно, может быть, и лучше было бы. — То есть вы господина Погонина знаете? — А кто это такой? — Политик, — скривившись, произносит следователь. — Есть тут такой. — Но отродясь в политику не лез. Чего ему от меня надо-то? Пишет, мол, ворвались к нему, обругали, рукоподокладством занимались, попортили мебель и вообще... Но он с дуба-то не рухнул, этот ваш Погонялкин. Мне делать более нечего, кроме как политикам морды равнять. Следак вздыхает. Господин Погонин пользуется немаленькой поддержкой там. Его палец показывает на потолок. Дело на личном контроле у начальника Гуды, Так что сами понимаете. Ладно, черт с ним, спрашивайте. а вот дальнейший разговор никакой полезной информации следователю не дал да признаюсь был я в этом логове и даже с самим главарем лично беседовал спорил не отрицаю однако же вся беда в том что никакой драки при этом не было говорили мы с ним у окна с улицы все видно было да и расстались на улице опять же на глазах у всех и даже более того — Есть у меня свидетели, мимо проезжали, вот и видели. — И по именам можете назвать? — Без проблем вообще. — Лысенков Дмитрий Петрович, устроит вас такой? Следа грустнет на глазах. Фамилия ему явно знакома. Это адвокат Петряева, тот еще жучила. Но дело свое знает крепко, на кривой казе не объедешь. И хотя формально показания сектантов и Лысенкова равны, все понимают, как отнесется к ним суд. Так он еще и не один там был. Фамилии назвать можете? Это к Лысенкову. У меня память на имена важная, А он, как человек предусмотрительный, еще и камеру с собой всегда возит. Хозяин кабинета начинает копаться в бумагах, кому-то звонит. Минут через пять дверь кабинета распахивается от рывка. — Господин полковник! — вскакивает с места следователь. — Веду допрос. — Знаю. — Господин Волин, можно вас на минутку? — Вопросительно гляжу на хозяина кабинета. Тот кивает. — Можно. — Встаю и выхожу в коридор. Следом за полковником прохожу на лестничную площадку. И мы оба останавливаемся. Ну, здорово, Михаил. И тебе не хворать. Как ты, Борька, вырос-то? Сразу и не признать. Да ладно тебе, отмахивается полицейский. Как бегать сам перестал, так и раздался во все стороны. Борис Викторович, неделька, командир полицейского спецназа. Это его ребята тогда штурмовали квартиру наркоши. Это именно он не заметил, как я подобрал с асфальта бандитской РПГ. Мы не виделись лет пять. Он существенно раздобрел с того момента, заматерел, весьма основательно, уже полковник. Интересно, а здесь он что делает? Пенсии дожидаюсь, предвосхищая мой вопрос, говорит он. — Недолго уже осталось, полгода максимум, а пока числюсь заместителем начальника УВД. — Я тебя еще в окно увидел, узнал. Пока освободился, у дежурного выяснил. — Что тут у тебя? Коротко пересказываю прошедшие события, опуская, естественно, бездот на трассе. Викторович чешет в затылке. — Хм, слышал я про этого мерзюка. — — Ладно, топай к следователю. Я пока кое-какие справки наведу. Во дворе меня обожди, я тебя найду. Мой разговор со следователем, о после визита неделька долго не продлился. Внимательно читаю протокол. Вношу пару поправок, подписываю. По-моему, следователь и сам не шибко горел желанием что-то раскапывать дальше. Выхожу во двор... Присаживаюсь на лавочке. Рабочий день уже заканчивается, и мимо меня начинают проходить сотрудники. «Михаил Петрович?» оборачиваясь, Коренастый лейтенант стоит рядом со скамейкой. «Да, слушаю вас. Борис Викторович вас ожидает. В тире. Я провожу». «В гулкой бетонной коробки, расположенной в подвале здания, никого сейчас нет». Тишину нарушает только звук наших шагов по стрелковой галерее. — В общем, так, Миша, — говорит полковник, — влип ты основательно. Эта скотина редкостная и упрямая. На тебя заведены сразу два дела. Одно у нас будут пытаться пришить тебе уголовщину. На тот случай, если не выгорит, подано заявление в суд. Вот там все умно написано. Нарушение прав частной собственности. Тебя никто в этот дом не приглашал. Незаконная политическая агитация. Ты ведь его доводы опровергал? Угроза лично Погонину. Тут целая когорта свидетелей есть. А то, что он незаконно несовершеннолетнего удерживал, это как? А доказательства есть они у тебя? Показаний отца и самого Кольки мало. Отец? Ну, это лицо заинтересованное. Колька несовершеннолетний. Да и ты уверен, что он подтвердит вашу версию. Ну, кроме того, на суде тотчас возникнет вопрос, кто напал на охрану. Соответствующее заявление имеется. И если этот парень проявит выборочный склероз, всем его показаниям грош цена. Ну и что же, он выиграет суд? Да. Но в деле будет масса несостыковок. и что? Он выиграет. Почему? Да потому, Миша, что ты военный. Пенсионер. Военный пенсионер. Ну и что же в этом плохого? Да то, что пока Погонин выполняет свою главную задачу — смешивание армии с дерьмом, он там в своем штабе может хоть ритуальным каннибализмом заниматься все спишут брешешь нет устало говорит полковник и я вижу что этот большой сильный человек чем то надломлен просто физически ощущаю тот непосильный груз что его пригибает к земле Но почему так видишь ли Борис останавливается и присаживается на какой-то ящик. Ты, скорее всего, многого не знаешь. Да и я, сказать по правде, тоже не все еще понимаю до конца. Посоветоваться бы. Только с кем? Повсюду сейчас новые люди. Без году неделя в органах, а туда же опытные руководители. Чего хотел бы я знать? Я бы общественным сортиром. Их руководить не поставил, и это развалят. Эффективный менеджмент. Это они так преступность победить хотят. Как можно бороться хоть с теми же карманниками и домушниками, упраздняя отделы, которые годами создавались именно для этой цели? Полиция общественной безопасности должна организовать соответствующую работу. Так, кажется, в приказе написано. Это у нас патрульные полицейские квартирных воров ловить должны, что ли? А все прочее, что делать станут? Ну, тут тебе виднее. Я вашей кухни не знаю. Хотя, да, странно это все выглядит. Это? А что у нас сейчас выглядит иным образом? Он оглядывается на дверь. Видишь? Даже и с тобой в своем кабинете поговорить не могу. Боюсь, пишут нас. Что, настолько все плохо? Плохо? Хм, ты телевизор часто глядишь? Как и все. За свет переплачивать не хочу. Ага, стало быть, новости просматриваешь регулярно. Ничего тебе там странным не кажется? Да многое, по правде говоря. — Особо бравые репортажи с места задержания грабителей. Они что, теперь совсем из ума выжили? Резко поглупели? С чего бы это вдруг?